План заговорщиков был таков: королеву Мэри свергнуть, на престол возвести меня и Эдуарда, и тогда Англия останется протестантской страной, а проклятым испанцам вход сюда будет заказан. Сэр Томас Уайт возглавил восстание, из-за которого я чуть не лишилась головы. Он был сыном знаменитого Томаса Уайта, соратника моего отца и безуспешного воздыхателя моей матери. В юности Уайт младший отличался буйным нравом, но на войне проявил себя самым лучшим образом. Когда Нортумберленд выступил против принцессы Мэри и попытался возвести Джейн Грей на престол, Томас Уайт поддержал законную наследницу. Однако становиться подданным Серипа Испанского Уайт не желал. Тем не менее, он вряд ли приступил бы к активным действиям, если бы не Эдуард Куртенэ. Отпуск Плата Динетов сам обратился к Уайту за помощью и предложил объединить усилия, дабы разрушить замыслы королевы и испанцев. Уайт был доблестным воякой, но здравомыслием не отличался. Вместо того, чтобы как следует взвесить шансы на успех, он сразу же объявил, что присоединяется к Эдуарду. Более того, пообещал, что сможет поднять все графство Кент. Сразу же после этой встречи Томас Уайетт пригласил всех своих соседей и дворян в замок Элингтон, центр его кентских владений. Тем временем Куртенэ и Равсуфолк должны были собрать под свои знамёна дворян в соседнем графстве. Однако у Эдуарда ничего не вышло. Его выдали и сразу же арестовали. У Аейта остался единственным вожаком восстания, которое было задумано не им. Однако отступать было поздно, и Уаит отправился в город Мейдстон. Гремогласно объявил о своём намерении идти на Лондон, и благодаря своей репутации заслуженного воина, без труда набрал войск в полторы тысячи человек. Ещё 5000 добровольцев должны были присоединиться к нему позднее. Сочувствующие слали оружие, продовольствие и пушки со всея круги, когда королева и её советники узнали происходящее, В Лондоне начался настоящий переполох. Для начала издали прокламацию, в которой мятежникам, кои сложат оружие и мирно разойдутся по домам, обещалось полное прощение. После этого армия Уайта сильно подела. Посланные королевой заградительные отряды задерживали и разгоняли добровольцев, желающих присоединиться к мятежникам. Через неделю боевой дух повстанцев заметно ослаб, и Томас Уайт оказался в отчаянном положении. Должно быть, он уже горько раскаивался, что ввязался в это дело. Дабы поддержать дух своих соратников, он объявил им, что в скором времени ожидается подкрепление из Франции. Это было похоже на правду, поскольку все знали, что французы не рады союзу между Англией и Испанией. Я сидела у себя в Эшридж и с нетерпением ждала вестей. Ещё бы, ведь мятежники намеревали свергнуть мэрии и вместо неё возвести на трон меня. Мои чувства были в смятении, нет, я не хотела обрести корону подобным образом. Уроки истории научили что не разумен тот монарх, который свергает законного правителя. Я вспомнила своего отца и деда. Каждый из них добыл корону мечом, но до самого последнего дня опасался её потерять. Каждый день монарх-узурпатор готов к новому восстанию или заговору. Пусть уж лучше корона достанется мне законным образом, по праву наследования. Я не хотела сгонять с престола ту, которую многие подданные продолжали считать законной государыней. Если бы Уайет обратился ко мне за советом, я бы призвала его отказаться от подобной затеи. Но Уайет моего мнения не спрашивал, а теперь я по неволе оказалась замешанной в деле о государственной измене. Но тут Бравому ваяки повезло. Королева выслала против него войско, но её советники просчитались, недооценили противника. Их армия была недостаточно многочисленной, и когда оба войска сошлись у Роучестера, солдаты королевы увидели, что лёгкой победы не будет. Некоторые из них перебежали на сторону Уаяйта, офицеры скрылись бегством, и вскоре Нечаянный победитель уже двигался на Лондон во главе четырех тысяч воинов. Правительство впало в панику. Желая выиграть время, государственные мужи предложили вступить с лаей там в переговоры. Тут Мэри показала себе истинные королевы, настоящей дочерью своего отца. Она обратилась к жителям Лондона с речью, в которой призывала горожан взяться за оружие и защитить город от бунтовщиков. Мэри сказала, что она законная королева и не собирается вступать в переговоры с изменниками. В разгар всех этих событий ко мне в Эшридж прибыл гонец. Кэт убежала в комнату, сама не своя от волнения. Дни, проведенные в тавере. Несколько пригасили её былую порывистость, но по временам, когда происходило что-нибудь особенно примечательное, прежняя Кэт оживала. Она была глубоко уверена, что мне суждено стать спасительницей страны, и считала дни, оставшиеся до моего воцарения. "Миледи!" воскликнула Кэт. "Прибыл некий джентльмен." который желает видеть вас по делу нет ложной важности кто этот джентльмен спросила я с беспокойством если этот человек был хоть как-то связан с мятежниками я не желала его видеть это юный лорд рассел миледи сын графа бетфорда что от меня нужно сыну бетфорда лучше будет если вы это узнаете сами миледи выпалила кэ я заколебалась. Не будет ли это с моей стороны ошибкой? Но всё же вышло к посланцу. Он упал передо мной на колени, и я не знала, радоваться такой почтительности или пугаться. Лорд Расиль сказал, что у него ко мне послание от сэра Томаса Уайта. Сэр Томас умоляет меня ни в коем случае не приближаться к столице. Лучше всего Если я уеду как можно дальше от Лондона? Но почему, ми лорд, спросила я. Миледи, грядут великие события. Сэр Томас хочет, чтобы с вами не случилось ничего плохого. Я не имею никакого отношения к делам сэра Томаса у Аейта, отрезала я. Рассел поклонился и сказал, что его дело передать послание и не более. Когда он удалился, Я вздохнула с облегчением. А ещё через несколько дней прибыл посланец королевы. Я удвоила меры осторожности и в последнее время удалялась в опочивальню всякий раз, когда в ваш ридж прибывал кто-либо посторонний. Из спальни я выходила лишь когда мне докладывали, кто прибыл и зачем. Вот почему посланца королевы я увидела не сразу. Ко мне в спальню ворвалась кэт Вид у нее был до да нельзя перепуганный. Он хочет отвезти вас в Лондон, сказала она. Таков приказ королевы. Мне стало дурно. Я ни единой минуты не верила, что восстание уаи-та может завершиться триумфом. Не следовало забывать и о том, что в заговоре участвовал Суфолк, отец Джейнгри. Даже если бы мятежники сумели свергнуть королеву. Суфолк вряд ли пожелал бы передать корону мне скорее всего он освободил бы и стаура джейн и усадил её на престол взглянув на кэт я сразу же принялась стягивать себе платье помоги мне лечь она смотрела на меня хлопая глазами быстрее я тяжело больна и ехать в лондон не могу лишь улёгшись в постель и закрывшись простынёй до самого подбородка Я приняла посланца королевы. Увидев, что я лежу в постели, он изменился в лице. Скажите, сэр, что вам от меня нужно? слабым голосом сказала я. Миледи, королеве угодно, чтобы вы немедленно отправились в Лондон, где вас ожидает самый сердечный приём. Передайте её величеству мою искреннюю благодарность. К сожалению, Состояние моё столь плачевное, что я не смогу воспользоваться её милостью. Королева будет крайне недовольна, если я вернусь в Лондон без вашего высочества. Скажите её величество, что я тоже весьма этим опечалена. Гонец уехал лишь после того, как я написала королеве записку. В этом письме я сообщала о своей болезни и обещала что немедленно отправлюсь в Лондон, как только моё состояние немного улучшится. После того, как посланец удалился, мне уже не пришлось изображать болезнь. Меня колотила дрожь. Вы в самом деле больны? встревожилась Кэт. Скажите, что у вас болит? Голова, ответила я. Она чувствует, что может вот-вот растаца с плечами. Из Лондона поступали все новые и новые вести. Множество горожан собрались под знаменом королевы, а у Айейта объявили государственным изменникам. Комендант Таура поднял мосты и выставил охрану, а за поинку у Айейта была обещана высокая награда. Я написала королеве очередное письмо, но не сама, поручила сделать это одному из своих придворных. Единственная причина. о которой я задерживалась, говорилось в письме. Тяжёлая болезнь. Врачи надеются, что мне со дня на день станет лучше, но пока моё состояние всё ещё вызывает у них опасения. Тем самым я выговаривала себе небольшую отсрочку, но долго так продолжаться не могло. О, этот безумец уайет! Нельзя действовать так безрассудно. Ему казалось, что достаточно выйти к Сент-Джеймскому дворцу, и королеву можно будет взять голыми руками. Но среди его соратников было немало предателей, которые сообщали людям королевы о всех планах сэра Томаса, надеясь на прощение и награду. Советники королевы решили не препятствовать въезду Уайта в город, а потом напасть на него со всех сторон. Мятежники вошли в Лондон со стороны Кенсингтона, а возле Гайд-парка на них напали верные королевские войска. После стычки воинство Уайта заметно подело. Самые молододушные разбежались по домам, однако ни удачи не остановила сэра Томаса. Он пробился к Сент-Джеймскому дворцу, однако резиденция королевы охранялась так хорошо, что мятежники были вынуждены проследовать мимо. На Флит-стрит Уайетт увидел, что дальнейшее продвижение невозможно. Дорогу преградили многочисленные отряды солдат. Мятежники стали отступать. К этому времени их осталось всего горстка. Наконец убедившись, что надежды на победу нет, Томас Уайетт сдался властям и был припровождён в Тауэр.